Вот вы думаете, что я такая склокоченная, да? Вот всю ночь решали с мужем задачу для сына. Он у нас во втором классе учится. Значит, в условии задачи сказано. Из гнезда вылетело три птицы. Одна из них вернулась. Спрашивается, сколько птиц вылетело из гнезда. Ну, дураку же, понятно, что две. Муж, говорит, три. Я ему две, он мне три. Сейчас я говорит, тебе научно объясню. Вот скажи, сколько раз ты была замужем? Я говорю, чего? Он говорит, ну сколько раз ты выходила замуж? Я говорю, официально или так? Он говорит, официально. Я говорю, до тебя или после? Он говорит, при мне. Я говорю, ну сначала у меня был первый муж, потом второй, потом уже ты пятый. Он говорит, как пятый? Я говорю, ну очень просто. В промежутке между вторым мужем и тобой было еще два гражданских. Он говорит, я тебя спрашиваю, сколько у тебя было настоящих мужей? Я говорю, ни одного. Он говорит, ты можешь ответить на вопрос, сколько раз ты выходила замуж. Я говорю, могу. Официально я выходила замуж три раза. Он говорит, вот, значит, за всю жизнь у тебя было три мужа. Я говорю, что ты каркаешь? Может, не судьба улыбнется и пошлет четвертого. Он говорит, мы говорим о том, что сейчас происходит. Сейчас ты была замужем три раза, Я говорю три. Он говорит, вот. А теперь представь, что ты гнездо. А твои говорит, официальные мужья это птицы. Я говорю, Ой, птицы, высокие, ощипанные. Он говорит, неважно. Вот значит от тебя из твоего гнезда вылетел три птицы, твои три мужа. А потом птица под номером один твой первый муж, к тебе вернулся. Я говорю, он не вернется. Тогда второе, вот тот тем более, он говорит, ладно, я, птица под номером 3, твой третий муж к тебе вернулся. Я говорю, как ты мог ко мне вернуться, если ты от меня не уходил? Он говорит, ну ты представь, что я от тебя ушел. Я говорю, книнки, что ли? Он говорит, ну почему сразу книнки? Я говорю, ну потому что только она тебя птицей зовет. Он говорит, орлом что ли? Я говорю, нет, пингвином. Потому что у тебя из-под живота ног не видно. Он говорит, не об этом сейчас разговор, ты понимаешь или нет? Я тебя спрашиваю, три птицы улетела, одна вернулась, спрашиваю, сколько птиц вылетела из гнезда? Я говорю, давай с Он говорит, а я? Я говорю, а ты со мной остался петух недорезанный. Ну а ты можешь представить, что я от тебя улетела, а потом вернулась? Я говорю, откуда? Он говорит, откуда? Из другого гнезда. Я говорю, нафига ты мне нужен из другого гнезда? Пока ты будешь летать, твое место уже займут другие. Он говорит, ты гнездо. Тебя не касается, из какого места к тебе прилетают птицы. А я говорю, здрасте! Меня не касается. Вместо того, чтобы летать, лучше бы яйца высиживал». Я говорю, ты можешь ответить на вопрос? Три птицы улетела, одна вернулась. Спрашивает, как птица вылетела в гнезда? Я говорю, спрашивается, а чего этим птицам в своем гнезде не сиделось? Зачем они полетели в другие гнезда? Куда они полетели? К бабе какой-нибудь. А? Точно, к бабе. И как только такие задачи детям во втором классе сдают? да откуда у птиц с бабой? Там про баб ничего не сказано. Я говорю, сказано. Просто читать не умеешь. Задача сказана. В гнезде сидело три мужика. Сделал снова впечатление Стрептиз-бар У них ну, мне что Они прилетели. Автомобиль них вернулся А что спрашиваешь, он вернулся? Да потому что какой-то дятел с какой-то он Всю башку руку упал. Вот он вернулся с голым задом Павлина, ощипанный. Слышь, сын, говорит, Мам, ну скоро вы мне задачку-то решите? Я говорю, ой, сынок ха -ха, Скоро, ага Пиши ответ Значит так Из гнезда вылетело две птицы В гнезде остался твой папаша. Вот пусть он там и сидит, воробей лысый.